Рами даже не заметил, как ушла Клементина. Он курит и мечтает, и, словно второй раз на свет рождается. Там, в Америке, есть дядины-агенты, которые ему писали, служащие, следующие в деле люди, надо лишь добавить денег. Остальное мало-помалу приложится. Вот бы только Раймонда. Рэми срывается с места, на ходу, швырнув атлас в кресло, мчится по коридору. Если ему. Загорелось что-то сделать, ни минуты ждать не будет. Руми стучит в дверь. — Раймонда, это я, откройте! Раймонда отваляет, и он сразу замечает. Она плакала. — А сейчас ему не до мелких горести молодой женщины. — Раймонда, у меня грандиозная идея. Можно чуть позже? Я немного устала. — Нет, нельзя, это нужно сразу. Я быстро. Вы уже знаете, что... Мама, я-то в курсе... Только что был в клинике. Многие ну глупцы живые. Зачем от меня скрывали? Значит, отец вам, рассказал о... Как же я сам все разузнал? Представьте себе, я могу действовать самостоятельно. И вот! Рами придвигается к Раймонде, хватает ее за руки. Выслушайте меня, Раймонда, и запомните, что я больше не ребенок. Я получаю дяден наследство. И имею теперь право считаться юридически дееспособным. Я об этом где-то читал и еще разузнаю поподробнее. Рами умолкает, вдруг Рабев. Так? И что же? спрашивает Раймонд. А то, что я уезжаю? Ну, туда, в Калифорнию? Вы? Именно я? Потому что если я останусь здесь, то будут еще несчастья, а там. Раймонд бросает на него тревожный взгляд, и Реми раздраженно откидывает назад челку. Там, продолжает Реми, я окончательно поправлюсь. А как вы собираетесь жить один в незнакомой стране? Ну почему же один с вами? Реми краснеет, отпускает руки Раймонда, чтобы она не почувствовала, как дрожат его собственные. Сейчас у него непременно должен быть решительный вид сильного, уверенного в себе человека. — Раймонда. мой дядя там, в Меналине, предложил вам, помните? Я прошу вас о том же, вы мне все равно нужны. Рэми прячет в карманы кулаки, делает круг по комнате, мимоходом пнув пуфик. — Раймонда, давайте поставим точки над «и». Я вас люблю. То есть я не предлагаю вам руку и сердце. Сейчас не время, а говорю то, что есть. Хотя в конечном счете ничего неуместного здесь нет. Да, я вас люблю. Вот и все. Но я решил уехать, порвать с печальным прошлым. Вы помогли мне стать мужчиной. Так помогаете ж до конца. Рыми, Вы, должно быть, шутите. Уверяю вас, мне не до шуток. С сегодняшнего утра все пойдет по-другому, поймите же. А как же ваш отец? Отец... Уж от чего, от чего? От моего отъезда он сон не потеряет, и потом там я буду для него полезен. Ну что, вы согласны или нет? Раймонд медленно опускается на краешек стула, не сводя глаз с Реми. На этот раз она отвечает без колебаний. Нет, шепчет она. Нет, это невозможно. Нельзя, Реми. На меня вы рассчитывать не должны. — А на кого же еще, — вскипает Рэми, — вы столько лет находитесь рядом со мной. Все, что было хорошего в моей жизни, исходит от вас. В этом доме вы единственная живая душа, вы одна умеете смеяться, любить, — Раймонда упрямо качает головой. — Отказываетесь? Но отвечайте же. — Вы что, боитесь меня? Боитесь, да? «Да ведь вы прекрасно знаете, что уж вам-то моя ненависть вовеки не грозит!» Рами замолкает, пораженный внезапной догадкой. Размыслив, он продолжает, опустившись перед Раймондой на колени. «Ну, будьте же со мной откровенны! Скажите, вы совершенно уверены, что не можете уехать?» «Да? У вас здесь есть любимый движение многоопытного?» Все понимающего мужчины Рами поднимает ей подбородок и пристально всматривается в непроницаемое застывшее лицо. Все ясно. Есть. Ноздри его вздрагивают. Рами поднимается с колен. Как я раньше не догадался. Хотя Раймон, подождите, кое-что остается непонятно. Вы ведь никуда не ходите. Даже вечерами, где же скрывается ваш любовник? И сам мгновенно понимает все. Он живет в этом доме? Тоже. Надеюсь, не Адриен? Раймонда начинает плакать, скинув полусогнутую руку, словно пытается защититься от удара. Но Рамини отваживается на следующий шаг, в новую пучину, которую, оказывается, уготовил ему злой рук. И тело. И мысли его замирают на месте, а во рту появляется привкус горечи. «Мой отец...» Рука Раймонды падает. Рами молчит. Слов не надо. «Сколько же длится эта связь?» «Наверное, с того самого дня, когда Раймонда поступила на службу в их дом. Так вот почему ссорились братья. Вот почему дядя так грубо обращался с молодой женщиной». Вот почему молчала Клементина, стараясь подавить свое недовольство. Она догадывалась. Простите меня, бормочет Реми. Он пятится к двери, но уйти сразу не хватает духу. Он бросает последний взгляд на Раймонду. Он на нее не в обиде, ведь она жертва обстоятельств, как и он. Прощайте, Раймонда. Реми толкает дверь.